Глава 24. Послание отправлено. Когда солнце начало скатываться за горизонт, местность вокруг изменилась. Холмы стали ниже, рощицы и кусты. Все чаще обвалившиеся каменные ограды вокруг того, что некогда было полями, оказывались в плену одичавших, разровшихся живых изгородей или тянулись среди длинных полос дубов, Болотных миртов, гекори, сосен, берестянки и еще каких-то деревьев, названий которых Игвень не знала. У редких фермерских домов отсутствовали крыши, и за стенами между балок росли деревья 10-15 шагов высотой. Внутри каменных дворовых оград шумели небольшие рощицы, а довершали картину щебечущие в ветвях птицы и пересвистывающиеся чернохвостые белки. Встречающиеся изредка ручьи вызывали у аильцев не меньше разговоров, чем зеленеющие трава и перелески. Да, не слыхали рассказы о мокрых землях. Читали о них в книгах, купленных у торговцев вроде Хаднана Кадира. Но мало кому из них доводилось видеть подобные картины своими глазами после того, как закончилась охота за ломаном. Тем не менее, приспособились жители пустыни быстро – Серые бурые палатки сливались с палой листвой под деревьями и с пожухлой травой и бурьяном. Лагерь раскинулся на несколько миль, и в золотистых сумерках разгорелись тысячи походных костерков. Как только Гайшайн поставили для Игвейн шатер, она с огромной радостью заползла в него. Внутри горели лампы, в очаге плясало невысокое пламя. Расшнуровав мягкие сапожки, Девушка стянула обувку, сняла шерстяные чулки и растянулась на набросанных в несколько слоев ярких коврах. Сгибая и разгибая пальцы на ногах, девушка пожалела, что у нее нет тазика с водой, чтобы принять ножную ванну. Игвень нисколько не стремилась притворяться такой же выносливой, как айцы. Но тогда получается, что она и в самом деле изнежилась, коли несколько часов ходьбы, ей кажется, будто ноги у нее стали вдвое больше. Конечно, с водой проблем никаких. Конечно, не все настолько просто. Игвейн припомнила ту наполовину пересохшую речку, но при желании можно и в ванне как следует искупаться. Ковинде, покорная и молчаливая, в белом одеянии, принесла ужин. Он состоял из бледного плоского хлеба, испеченного из муки зимая и густого рагу. Игвейн больше устала, чем проголодалась, а потому ела из чашки в красную полоску чисто механически. Сушеные перцы и бобы девушка узнала, но чье это темное мясо интересоваться не стало. «Кролик», — твердо заявила она себе и надеялась, что так оно и есть. а ильцы употребляли в пищу таких тварей, при одном упоминании о которых у Игвейн волосы бы дыбом встали или в такие кудряшки завились, каким Элэйн позавидовала бы. Игвейн готова была биться об заклад, что Ранд даже взглянуть не осмелится на то, что же такое он ест. Мужчины всегда привередливы в еде. Покончив с рогой, Игвейн растянулась возле серебряного светильника, богатого, украшенного чеканкой и снабженного серебряным отполированным диском, который отражал и усиливал свет. Девушка почувствовала себя слегка виноватой, поняв, что большинство аильцев по вечерам довольствовалось лишь тем светом, какой давало пламя костерков. мало кто нес с собой лампы или масло для них. Подобная роскошь имелась лишь у хранительниц мудрости и вождей кланов и септов. Но нет смысла сидеть при туском пламени очага, когда у нее есть возможность полноценного освещения. К тому же это обстоятельство напомнило девушке и еще кое-что. Ночи здесь вряд ли столь разительно отличаются от дня, как в пустыне. В палатке и так уже стало слишком тепло. Игвин коротко направив потоки воздуха, погасила очаг. И достал из сёдельной суммы книгу в потрёпанном кожаном переплёте, которую позаимствовала у авиенды. Томик был небольшой, но толстенький. Мелкий шрифт сбивался в тесные строчки. Читать книгу нелегко, разве что на хорошем свету. Зато носить ее с собой нетрудно, и это тебе не тяжеленный фолиант. Книга называлась «Пламя, клинок и сердце» и представляла собой сборник сказаний о Бергите и Гайдале Кейне, о Банселане, Барашеле, о Рога Шарлиный Глаз и Дунсинин и еще о дюжине других. авиенду утверждала, что ей эта книга нравится из-за описанных в ней приключений и сражений. Может, так оно и есть, но во всех рассказах «До единого» говорилось о любви между мужчиной и женщиной. И Гвейн готова была признать, что именно это ей понравилось. Временами бурные, непокорные, а порой нежные и полные очарования сюжетные линии неумирающей любви. Во всяком случае, самой себе Игвейн в этом признавалась. Но вряд ли женщина, претендующая на звание здравомыслящей и разумной, прилюдно признается, что питает слабость к подобному чтению. По правде говоря, читать Игвин хотелось не больше, чем есть. Сейчас она желала одного принять ванну и завалиться спать. Впрочем, от ванны она могла бы отказаться, но сегодняшней ночью девушка вместе с Эмис встречается с Найни в Телоранриоде. Однако там, где находилась Найни, где-то по пути в Гейлдан. Ночь еще, может и не наступила поэтому надо бодрствовать. Во время последней встречи Элэйн весьма красочно живописала зверинец, хотя у игвин в голове не укладывалось, что появление голода веская причина для того, чтобы удирать со всех ног, точно заяц. Сама она полагала, что Найниф с Элейн просто понравились приключения. Очень плохо то, что случилось с Суан, нужна твердая рука, иначе их не утихомирить. Странно, что Игвейн стала так думать о Найниф, ведь та всегда имела твердую руку. Но после того эпизода в башне в тела Ранриоде, Найниф уже не та, с кем нужно бороться. Противником она становилась все менее и менее. Перевернув страничку, Игвейн виновато поймала себя на мысли, что с большим нетерпением ожидает сегодняшней встречи с Найниф. И не потому, что та была подругой а потому что Эгвейн хотелось проверить, как произошедшее сказалось на Найниф. Не исчезли бесследно результат той стычки. Если Найниф опять вцепится в свою косу, то она вот эдак выгнет холодную бровь и... О свет! Надеюсь, она усвоила урок. Ведь если Найниф ненароком выдаст меня, обмолвится о той прогулке, то Эмис, Бэйр и Милейн примутся, в свою очередь, с меня шкуру сдирать. И считай, что еще хорошо отделаешься, а то неровен час просто погонит прочь. Эгвень читала, а век ее норовили закрыться, и она смутно, как в полумраке, видела картины из рассказов в книжке. Она может быть такой же сильной и смелой, как все эти женщины, Дунсинин или Нериин, или Мелисинде, или даже Бергите. Сильные, как Авиенда». Хватит ли у Найниф ума придержать язык сегодня ночью и не ляпнуть что-нибудь в присутствии Эмис? У игвин мелькнула смутная мысль. Не взять ли Найниф за загривок и встряхнуть как следует? Что за глупость? Найниф ведь старше ее, и не на год-два. Поглядеть на нее, выгнув дугой бровь. Дунсинин, Бергита, такая же сильная и твердая, как дева копья, Голова Игвейн скользнула на книжку, и она подсунула Томик под щеку. Дыхание девушки становилось все медленнее и глубже. Игвейн вздрогнула, обнаружив, что очутилась среди огромных краснокаменных колонн сердца твердыни, этого странным светом тела Ранриода. Она вновь вздрогнула, поняв, что на ней каденсор. Если ее в таком облачении увидит Эмис, то хранительнице это не понравится и веселого для игвейн будет мало. Девушка поспешно сменила наряд и изумилась. Ее одеждой попеременно становилась то блуза из алгода с длинной шерстяной юбкой, то великолепное платье из тканого золотом синего шелка. Наконец, на ней осталось аильское одеяние, довершенное ее костяным браслетом из резных язычков пламени и ожерельем из золота и поделочной кости». Давненько у Игвей не было подобных колебаний. Какое-то время девушка подумывала, не уйти ли из мира снов, но подозревала, что сейчас сама крепко спит в своей палатке. Очень вероятно, что тогда она очутится в своем собственном сне, а она еще не всегда умела определять его и осознавать себя в нем. Не имея же нужных навыков, можно и не возвратиться в тело Ранриотты. И никак нельзя оставить Найниф наедине с Эмис. Кто знает, что наговорит Найниф, если Эмис ее разозлит. Когда появится хранительница, Эгвейн просто скажет, что и сама только что оказалась тут. Раньше хранительницы всегда чуточку опережали Эгвейн или появлялись в тот же момент. Но наверняка Эмис не придаст этому значения и поверит, что оказалась здесь второй игвин уже попривыкла к ощущению, будто в этом громадном зале на нее смотрит кто-то незримый. Только колонны, одни лишь тени и пустота огромного пространства. Тем не менее, игвин надеялась, что ни Эмис, ни Найниф не заставит себя долго ждать. Хотя и не исключено, что они задержатся. Как и в любом сне, в Телоран-Риоде время ведет себя очень странно, но до условленной встречи, Остается чуть ли не целый час. Может, у нее есть время для...» Эквин вдруг сообразила, что слышит голоса. «Точно слабый шепот среди колонн!» в себя Саидар, девушка с опаской двинулась на звук. Туда, где под громадным куполом Рант оставил Каландор. хранительницу утверждали, что здесь власть тела Ранриода столь же сильна, как и единая сила. Но Эгвейн куда лучше знала свои возможности в силе и потому больше полагалась на них. Толстые колонны из краснокамня предоставляли девушке неплохое укрытие. Прячась за них, она подкралась ближе, остановилась и всмотрелась. Глазам ее предстала вовсе не пара черных сестер, чего боялась Эгвейн, и не найнив. Вместо нее возле посверкивающего каландора что торчал из напольной плиты, стояла Элэйн, всецело поглощенной тихой беседой, со странно одетой женщиной. Подобного наряда игвин в жизни еще не видывала. Короткая белая куртка необычного покроя и широкие желтые штаны, присборенные у лодыжек, над короткими сапожками с высокими каблуками. На спину незнакомки переброшена сложно заплетенная золотистая коса, а в руке у нее был лук, который поблескивал точно отполированное серебро стрелы в колчане тоже блестели игвин крепко зажмурилась сначала заморочки с платьем а теперь еще это да она только что читала про бергита серебряный лук не оставлял сомнений каково имя этой женщины но это еще не причина чтобы вообразить себе не весь что и увидеть тут легендарную воительницу бергита ожидает где-то когда ее и прочих героев призовет на последнюю битву Рок-Валир. Но когда Эгвейн раскрыла глаза, Элэйн и чудно одетая женщина не исчезли. Девушка не слышала, о чем они говорят, но на этот раз поверила своим глазам. Эгвейн собралась уже выйти к ним, показаться, когда позади нее раздался голос. «Ты решила прийти пораньше? Одна?» Эгвейн крутанулась и оказалась лицом к лицу Сэмис, чье загорелое лицо было слишком молодо для ее седых, совсем белых волос, и с БР, чьи щеки напоминали дубленую кожу. Обе стояли, скрестив руки под грудью. Даже то, как тугие шали обтягивали плечи, говорило, насколько они недовольны. — Я заснула, — сказала Игвин. Было поздно придумывать какую-нибудь уместную историю. Игвин поспешно принялась объяснять, почему она не вернулась. За вычетом той части, какая касалась нежелания, чтобы Найниф наедине говорила с Эмис. Девушка удивила, что она почувствовала оттенок стыда за свое намерение солгать и облегчение от того, что ей удалось этого не допустить. Нельзя сказать, чтобы правда избавила ее от неприятностей. Хоть Эмис и не так строга, как Бейер, она вполне способна отправить тигвей на стадок ночи складывать в кучу камни Многие хранительницы истово веровали, будто бессмысленная тяжелая работа полезна в качестве наказания. А ведь вряд ли убедишь себя считать иначе, как наказанием, что тебя заставляют ложкой зарывать кострище. Конечно, это означало бы, что хранительницы не отказались обучать ее дальше. Поэтому зарывать залу – вариант более предпочтительный. и Игвин не удержалась от вздоха облегчения – когда Эмми и промолвила. Такое случается, но в следующий раз вернись и смотри свой сон. Я и сама могу выслушать, что найдется сказать у Найниф и сообщить ей, что известно нам. Если бы Милэй не отправилась сегодня вечером к Бейлу и даринде она бы тоже была здесь. Ты испугала, Бейр. Она гордится твоими успехами, и если с тобой что-то случится... Гордой Бейр не выглядела. Пожалуй, когда Эмис умолкла, она нахмурилась еще больше, а потом заговорила. Тебе повезло, что Ковинда, вернувшись убрать посуду после ужина, встревожилась, не сумев добудиться тебя. Ты ведь не под одеялами уснула? Если бы я подумала, что ты пробыла тут в одиночку более нескольких минут? В сердитом взгляде на миг остро вспыхнуло малоприятное обещание, и голос хранительницы стал сварливым. «Видно, нам придется дожидаться, пока соизволит явиться Найниф, просто для того, чтобы не слушать твоих слезных просьб, если мы захотим отправить тебя обратно. Что ж, раз нужно, значит нужно, но воспользуемся этими минутами с толком. Сосредоточься и...» «Не Найниф», — поспешно вставила Игвейн. «Очень ей не хотелось знать, каким будет урок, коли Бейр в таком дурном расположении духа». Илэйн и... Обернувшись, девушка осеклась и умолкла. Илэйн в элегантном зеленом шелковом платье, в на бал отправляться, расхаживала взад-вперед неподалеку от Каландора. бергиты нигде не было видно. Ну, не вообразила же я ее себе. — Она уже здесь? — спросила Эмис, шагнув туда, откуда тоже могла видеть девушку. — Еще одна юная глупышка, — пробурчала Бэйр. Нынче у девушек не больше мозгов или дисциплинированности, чем у коз». Она решительно зашагала вперед, оставив Эмиса и Гвейн позади себя, и под с суровым лицом встала перед Элэйн. Их разделял сверкающий Каландор. «Ты не моя ученица, Элэйн Андорская, хотя выудила из нас достаточно, чтобы не погубить себя в Теларан Если, конечно, будешь внимательной». Но будь ты моей ученицей, я бы отстегала тебя, чтобы живого места не осталось, и отправила к матери, чтобы она с тебя глаз не спускала, пока не повзрослеешь. А это, верно, случится не скоро. По-моему, должно пройти даже больше лет, чем ты на свете живешь. Я знаю, вы входили в мир снов в одиночку, и ты, и найнив. раз так, то вы обе ничуть не умнее курицы. Увидев перед собою хранительниц, Элэйн вздрогнула. Но когда Бэйр закончила ее отчитывать, золотоволосая девушка горделиво выпрямилась, с ледяным выражением лица вскинула подбородок. Платье ее стало красным, еще более великолепного оттенка. По рукавам и на высоком корсаже заблистало богатое золотое шитьё в виде вставших на задние лапы белых львов и золотых лилий, ее собственного герба. На золотисто-рыжих волосах... Упокоилась изящная золотая диадема. Над челом красовался лев на задних лапах, выложенный матово-белыми лунниками. Элын еще не лучшим образом контролировала подобное проявления особенностей тела Ранриода. Но, с другой стороны, может быть, на сей раз она облачилась в точности так, как желала. «Признательна вам за беспокойство», — царственно промолвила она. «Но вы, Бейр, из Хайдо-Шаарат, верно заметили». «Я не ваша ученица. Я благодарна вам за наставление, но должна следовать своим путем и исполнять поручение, возложенное на меня престолом Амерлин». «Которая мертва», — холодно парировала Бэйр. «Ты намерена подчиняться приказам мертвой женщины». И Гвин чуть ли не физически чувствовала, как от гнева волосы на загривке Бэйр встают дыбом. Если чего-то не предпринять, Бэйр решит преподать Элэйн весьма болезненный урок. Только такой свары и не хватало. Что? Почему пришла ты, а не Найниф? Элэйн хотелось спросить, что Элэйн тут делала, но тогда инициативу вновь могла перехватить Бэйр. А подобный вопрос подруга могла бы понять и так, будто Игвин на стороне хранительниц. А Эгвейн очень не прочь узнать, почему и о чем... Элэйн беседовала с Бергитой. Мне же это не померещилось. Может, то была какая-то женщина, во сне возомнившая себя Бергитой. Но лишь те, кто вступал в тело Ранриот сознательно, оставались в нем дольше нескольких минут. Да и Элэйн не стала бы со случайным человеком не о чем разговаривать. Так где же интересно знать Бергитой? И все прочие герои ожидают своего часа. У болит голова диадема исчезла и платила им стала попроще с несколькими золотыми завитушками по лифу она не захворала обеспокоилась и гвен нет просто головная боль да синяк другой и хихикнула и поморщилась ох гвен ты просто не поверишь к нам пришли поужинать все четыре шавана ну на самом-то деле не ужинать оснайивв полюбезничать первые несколько дней они пытались со мной заигрывать Но Том с ними подтолковал, и они отстали. Он не имел никакого права так поступать. Нет, не то чтобы мне хотелось, чтобы они со мной флиртовали. Ты ведь понимаешь. Ну, неважно. В общем, сидят они, на нанив косятся, заигрывают. Вернее, пытаются, поскольку она на них внимание обращает не больше, чем на жужжащих мук. И тут появляется Лотелли и начинает на нанив палкой охаживать, причем обзывает ее по-всякому. Ей ничего не сломали, не отбили? Игвень не была уверена, кого имеет в виду, если на Найниф разъярится. Нет. Что с ней будет-то? Шавана попытались разнять их, оттащить ее от Лотеля. А теперь Тайрик, скорее всего, несколько дней хромать будет, не говоря уже о Бруге, у которого губа распухла. Петре пришлось отнести Лотели в ее фургон. И сомневаюсь, что она скоро оттуда нос высунет». Элоин покачала головой. Люка не знает, кого винить. Один из его акробатов охромел, а дрессировщица медведей ревет на кровати. Поэтому он наругал всех, и, по-моему, Найниф хотела и ему накостылять. По крайней мере, она, кажется, не направляла. Разок другой чуть не сорвалась, но потом и без того свалил Лателли на зим. Эмис и Бейр обменялись ни о чем не говорящими постороннему взглядами. Они явно не ожидали такого поведения от та Айси Дай. Игвейн и сама почувствовала легкое замешательство, но главным образом от того, что еле успевала переваривать имена всех этих людей, о которых раньше слышала лишь Мельком. Странный люд. бродят по разным странам со львами, собаками и медведями, да еще и иллюминаторша. Ей не верилось, что этот Петра мог оказаться таким сильным, как о нем говорила Эйлейн. Но что тогда сказать о Томе, который вдобавок к джонглированию еще и огонь глотает? А то, что сделала Элэйн на пару с Джуэленом, звучало и вовсе чудно, пусть даже подруга пользовалась силой. Если же Найниф чуть не направила, Элэйн не могла не заметить свечение Саидар вокруг Эгвейн. Есть у Найниф с Элэйн причины прятаться или нет, но если кто-то из них направит силу при свидетелях, Долго скрываться им не удастся. О таком-то саглядатой башне, несомненно, узнают. Подобные новости летят будто на крыльях. Тем более, если девушки еще не миновали границы аммодиции. Передай от меня наймиф, что ей лучше держать свой нрав в узде, иначе у меня найдется для нее пара слов, и они ей не очень-то по вкусу придутся. Элэйн выглядела ошарашенной. Найниф наверняка ни словом не обмолвилась ей о том, что произошло между ней и Игвейн. Поэтому Игвейн добавила. «Если она направит хоть струйку, будь уверена, Элайда узнает об этом очень скоро. Голубю нужно лишь до Траволона долететь». «Больше сказать нельзя». И так уже Бейер-Сэмис вновь переглянулись. «Чтобы они не думали о расколе башни, об Амерлин» отдающий, как им известно, приказы опоить дурманам Айсседай, хранительницы ничем не обнаруживали своих мыслей. Порой, когда они хотели, и Морейн рядом с ними выглядела деревенской кумушкой и болтушкой. «Честно говоря, мне бы хотелось встретиться с вами обеими наедине. Были бы мы в башне, в наших прежних кельях, я не прочь каждой из вас по паре слов сказать». «Илы окаменела, приняв тот же царственно-холодный и неприступный вид, как и после отповеди Бэйр. «Можешь все и мне высказать, когда тебе будет угодно». Неужели она поняла? Наедине, значит, подальше от хранительниц мудрости. Игвейн оставалось лишь надеяться. А сейчас самое лучшее — сменить тему разговора и надеяться, что хранительница не столь внимательно прислушиваются к ее словам, как им внимает Элейн. На последнее Игвейн очень надеялась. «А что стычка с Лотелли? Ничего дурного не произойдет?» «О чем вообще думает Найниф? Что у нее в голове-то? В родной деревне за подобную выходку Найниф сама любую женщину ее возраста быстрехонько приволокла бы на круг женщин. У той бы скоро глаза на лоб полезли. Теперь вы должно быть уже в Гейлдане? Если повезет, через три дня будем там», — так сказал Люка. Зверинец передвигается не очень-то быстро. «Может, вам пора уйти?» «Может, и пора», — медленно проговорила Эйлэйн. «Интересно же по канату пройтись. Хотя бы разок перед...» Покачав головой, она оглянулась на Каландор. Вырез ее платье, стремительно опустился на пару дюймов, потом вновь поднялся. «Не знаю, что и сказать, Эгвейн. В одиночку намного быстрее передвигаться все равно не получится». «Да мы не знаем пока в точности, куда направиться». Иными словами, Найниф еще и не вспомнила, где собираются голубые. Если в докладе лайди все было указано правильно, не упоминаю уж о том, что Найниф просто взорвется, если придется бросить фургон и купить верховых лошадей или другую карету. Кроме того, мы теперь многое знаем о Шанчан. При дворе девяти лун Керандин при Средит служила». А двор девяти лун — резиденция императрицы Шанчан. Вчера Керандин показала нам вещи, которые взяла с собой, вбежав из фалме. Игвейн, у нее есть Айдам. Игвейн шагнула вперед, коснувшись подолом Каландора. Что бы там ни думала Найниф, ловушки Ранда, нематериального плана. — А ты уверена, что она не Сулдам? Голос девушки дрожал от гнева. — Уверена успокоила подругу Элэйн. «Я сама надеял на нее Айдам. Никакого эффекта». Этого маленького секрета не ведали даже Шанчан. А если даже и знали, то тщательно скрывали тайну. Их дамани были женщинами, с рождения имевшими искру дара. Женщинами, которые рано или поздно смогли бы направлять силу, даже не будучи обученными. Но сулдам, контролировавшие дамани, этих требовалось подготовить. Шанчан считали женщин, способных направлять опасными животными, за которыми нужен глаз да глаз, и относились к ним соответственно. Тем не менее, не зная об их подлинной сущности, многим таким женщинам позволяли занять в шанчанском обществе достойное положение, окружая почетом и уважением. «Мне непонятен этот интерес к шанчан», — Эми с трудом произнесла это слово. «Она никогда о них не слышала» пока на прошлой встрече Элэйн не рассказала. Содеянное ими ужасно, но они убрались во свояси Рандал Тор победил их, и они бежали. игвин повернулась к хранительнице спиной и обвела взглядом громадные полированные колонны, убегавшие в полумрак теней. Да, они убрались, но это не значит, что они не могут когда-нибудь вернуться. Девушка не хотела, чтобы кто-то, даже Элэйн, видел сейчас ее лицо. Мы должны узнать о них все, что сможем, на случай, если они вернутся. В фалме шанчане надели на нее айдам. Они намеревались отправить ее за океан Арит, в шанчан. Остаток жизни Игвейн суждено было провести на чужбине и на цепи, точно собаки Всякий раз при мысли о шанчан в душе Игвейн вздымалась волна ярости и страха. Ужаса, что они вернутся и на этот раз... Им удастся схватить ее и добиться своего. Этого страха Игвень ни за что никому не покажет. Того пробольска ужаса, который был в ее глазах. В этом она убеждена. Игвень положил ладонь на руку подруги Если они вернутся, мы будем наготове мягко сказала она. — Врасплох слепыми и ничего не подозревающими они нас не застанут. Игвейн погладила ее руку, хотя девушке хотелось с признательностью сжать ее. И Лейн понимала куда больше, чем хотелось бы Игвейн. Но участливое отношение подруги утешило и умерило душевную боль. «Давай закончим то, ради чего мы сюда явились», — вмешалась Бэйр. «Тебе, Игвейн, и в самом деле не мешает поспать». «Мы послали Гайшайн, они тебя раздели и уложили под одеяло». Как неудивительно, голос Эмис был так нежен, как и у Элэйн. «Когда вернешься в свое тело, можешь спать до утра». Щеки Эгвин порозовели. Пометуя об обычае Хаил, она допускала, что среди этих Гайшайн были и мужчины. Нужно будет поговорить с хранительницами об этом. И, разумеется, совсем всем тактом. Они могут и не понять, а просто и спокойно объясниться на эту тему ей самой нелегко. Ивейна вдруг осознала, что страх исчез. «Кажется, меня больше пугает не мысль о шанчан а то, что я смущаюсь». Это было не совсем верно, но девушка уцепилась за пришедшую мысль, как за соломинку. На самом-то деле, ей мало о чем нашлось рассказать Элэйн. Они, наконец, выбрались в Кэриэн. Куладин опустошил Селиан и разорил местность вокруг городка. Шайдо по-прежнему впереди в нескольких днях пути и двигаются на запад. Хранительницы мудрости знали больше Игвейн. Они не сразу отправились в свои палатки. Сегодня вечером произошло несколько небольших стычек с всадниками, которые вскоре бежали. Были замечены и другие верховые. Они ускакали, не ввязываясь в бой. Пленных не захватили. Морейн с Ланом, по-видимому, полагают, что всадники либо заурядные разбойники, либо приверженцы одного из домов, претендующих на солнечный трон. лохмотьями они друг от друга почти не отличались. Кем бы они ни были, вскоре распространится весть, что в Кэриэне появилось еще больше аильцев. Рано или поздно они все равно бы узнали. Таким кратким замечанием по этому поводу ограничилась и Покидая вместе с хранительницами место встречи, Игвень не сводила взгляда с Элейн. Ей представлялось, словно и Элейн, и сердце твердыни расплывались, растворялись. Но золотоволосая девушка никак не дала подруге знать, что поняла ее послание.